«Мне хотелось бы, чтобы вы мне поведали...» Сказал он громче и спокойным голосом, прозвучавшим, как ему показалось, особенно неестественно. «Что вы думаете о Прусте?» элен не отрываясь, продолжала смотреть в свою тарелку. «Посерьез». Она неотвязно думала обо всех своих легкомысленных поступках, которые совершила в жизни обо всех глупых, злых и ужасных вещах. Хью Ледвиджа охватила паника. Он был смущен и растерян. Было такое чувство, словно с него в центре Лондона среди белого дня свалились брюки. Любой другой на его месте просто взял бы ее за руку и сказал «Пенни за ваши тайные мысли, Эллен». как это было бы просто и понятно. Можно было бы обратить в шутку весь инцидент, причем за ее счет. Таким нехитрым маневром он сразу занял бы в поединке господствующее положение, она бы хихикала и краснела по его команде в ответ на его приказания Как опытный Матадор, он одним взмахом красной ткани заставлял бы ее демонстрировать самые уязвимые места, и вот тогда он смог бы извлечь из ножен шпагу И, взмахнув ею... Однако, каким бы простым, разумным и выигрышным не казался этот ход, Хью Ледвич не был способен сделать первый шаг. Вот прямо перед ним ее по-детски тонкая рука. Надо просто взять и коснуться ее. Но непостижимым образом Хью не мог заставить себя сделать этот совершенно естественный жест. И никогда он не смог бы сделать то шутливое предложение Пенни. Да, его голосовые связки просто отказались бы ему повиноваться. Прошло тридцать секунд. Секунд неуверенности и смятения. Вдруг элен словно пробудившись ото сна, стрепенулась и посмотрела на Хью. Что он сказал? Но повторить прежний вопрос было решительно невозможно. «О, что вы! Это не имеет никакого значения!» «Нет-нет, это и в самом деле неважно!» Он отвернулся. «Но почему, господи? Ну почему он такой ни черта не соображающий идиот? Свои тридцать пять лет!» «Нельмеццо дель камин!» Примечание. «На полдороге странствия земного. Итальянский. Ад!» Данте. Перевод Валерия Брюсова. Конец примечания. вообразите Данте в таких обстоятельствах. Данте с его стальным профилем, наклонившего голову в предвкушении новой духовной битвы. Интересно, что бы он сказал, вместо потерявшей всякое значение ремарки о Прусте? Силы небесные! Что?» Вдруг она сама коснулась его руки. «Я виновата перед вами». сказала элен с искренним чувством вины и изо всех сил пытаясь скрыть свою отвратительную сущность и то легкомыслие, с которым она только что ела на совесть отбитое мясо, приобретенное у мистера Болдуина. К тому же ей нравился этот старина Хью. Он был очень мил и добр. Этот прекрасный человек не пожалел времени, и взял на себя труд показать ей ацтекские древности в британском музее. «У меня деловая встреча с мистером Ледвиджем», сказала она, придя в тот раз в музей, и служащие проявили по отношению к ней совершеннейшее почтение. Ее проводили в кабинет помощника директора департамента, демонстрируя при этом такую вежливость, словно она была весьма важной особой». Выдающийся археолог нанес визит другому выдающемуся археологу. Это и в самом деле было необыкновенно интересно. Но правда, и в этом стыдно признаться, хотя это было еще одним доказательством ее крайней несерьезности, она забыла почти все, о чем он ей тогда рассказывал. «Ради Бога! Простите меня!» Совершенно искренне проговорила Эйлен, прекрасно понимая, как чувствует себя сейчас Хью Лэдвич. У меня глухая бабушка, и я хорошо знаю, что такое повторять дважды одно и то же, чувствуешь себя полнейшей идиоткой, как Тристрам Шенди с часами, если я понятно выразилась. Простите меня. Примечание. Шенди, Тристрам Герой романа "Жизнь и мнение Тристрама Шенди" джентльмена, английского писателя-сентименталиста Лоуренса Стерна, 1713-1768 годы. Элен имеет в виду эпизод, где мать Тристрама спрашивает сына: "Не забыл ли он завести часы?" Конец примечания. Она призывно сжала его руку, потом опершись на локти, повернулась к нему лицом и заговорила, преувеличенно доверительным тоном, чтобы он почувствовал ее особое к нему отношение. «Послушайте, Хью, вы ведь серьезный человек?» «Не правда ли?» — сказала она. «Ну, вы понимаете. Серьею?» «Ну, думаю, что да», — промямлил он. Только сейчас он с некоторым опозданием понял, что она имела в виду, упомянув мистера шенди и это открытие потрясло его до глубины души. «Мне думается...» — продолжала она, «что вы вряд ли работали бы в музее, если бы не были серьезным человеком». «Пожалуй, да», — признал он. «Я бы там не работал». В конце концов, думал он... Все еще размышляя о мистере Шенди, есть такая вещь, как теоретическое знание. Кому как не ему знать об этом? Теоретическое знание, которое не имеет под собой истинного опыта. Знание, которое не пережито, не пропущено через себя. «О, Господи!» — мысленно простонал он. «Ну вот, а я...» «Очень несерьезно», — продолжала элен Ей вдруг страшно захотелось облегчить душу, попросить о помощи. Были моменты, наступавшие довольно часто, когда по той или иной причине она сомневалась в себе. Моменты, когда все вокруг нее казалось невыносимо смутным и ненадежным. Все, точнее практически все, сводилось к ненадежности ее матери. Эллену очень любила мать, но отчетливо сознавала что та для нее совершенно бесполезна. «Наша мамочка похожа на скверную избитую шутку», — сказала она как-то в разговоре с Джойс. «Только подумаешь, что садишься на стул, как его выдергивают из-под тебя, и ты со всего размаха грохаешься задницей об пол». Но что ответила на это Джойс? элен Как ты можешь употреблять такие слова? Дура набитая. Хотя следует признать, что сама Джойс была стулом, на котором можно сидеть, правда, в не слишком сложных обстоятельствах. А что толку в таком стуле? Джойс слишком молода. Впрочем, даже когда она станет старше, она вряд ли научится правильно понимать и оценивать происходящее. А теперь, после помолвки с Колином, Она вообще перестала что-либо понимать. Господи, какой же дурак этот Колин! Но все же это, если хотите, какой-никакой. Но стул... Правда, существуют такие стулья, на которых не очень-то удобно сидеть. Но если Джойс не возражает против такого дискомфорта, то, как говорится, «вольному воля» у нее самой не было стула в этом страшно утомительном мире, и она почти завидовала Джойс. Опустив плечи, она тяжело облокотилась на стол. «Самое плохое во мне то, — заговорила она, — что я безнадежна, легкомысленно...» «Я не могу всерьез этому поверить», — произнес Хью, совершенно не понимая, почему он это сказал. «Очевидно, он должен был воодушевить ее на исповедь, а не уверять в непогрешимости». Дело выглядело так... Будто он в глубине души боялся именно того, чего желал больше всего на свете. «Я не считаю, что вы...» Но, к счастью, никакие его слова уже не были способны свернуть ее с избранного пути. элен твердо решила использовать его в качестве стула. «Нет-нет, это истина так», — уверяла она его. Вы представить себе не можете, насколько я легкомысленно. Я расскажу вам, как. Через полчаса в задней гостиной он составлял список книг, которые она должна была прочесть. Ранние греческие философы Бернета, Федр, Тимей, Апология, Пир в переводе Джоуэта, На этика. Малая антология греческих моралистов Корнфорда, Марк Аврелий, Лукреций в любом хорошем переводе. Плотин инджа. Примечание. Федр, греческий философ I века до нашей эры, глава эпикурейской школы в Афинах, оказавший влияние на Цицерона. Тимей, 356 год под вопросом 260-й год под вопросом до нашей эры. Греческий историк из Тавромения на Сицилии, проживший большую часть своей жизни в Афинах и написавший труды по истории Сицилии и Южной Италии. Индж Уильям Ральф, 1860-1954 годы, английский писатель-проповедник, декан собора святого Павла, конец примечания. Его манера говорить была непринужденной, внушающей доверие. Речь была отточена до совершенства. Он был подобен зверю, внезапно оказавшемуся в своей стихии. Это даст вам некоторое представление о том, как мыслили древние. Она кивнула головой. При взгляде на исписанную карандашом страницу, ее лицо стало серьезным и решительным. Она будет носить очки и велит перенести стол в спальню, чтобы оградить себя от излишних беспокойств, когда перед ней стопами будут громоздиться фолианты, а рядом с ними будет стоять письменный прибор, тетради для записей, а еще лучше картотека. Она начала бы новую жизнь... жизнь осмысленную имевшую конкретную цель в гостиной кто то завел граммофон помимо воли ее ноги начали отбивать ритм раз два три раз два три это был вальс господи о чем она думает элен нахмурилась и усилием воли приказала себе остановиться что касается мыслителей нового времени говорил между тем хью то два столпа, мимо которых нельзя пройти, то есть те, с которых начинается, любая из современных культур, это... И его карандаш заскользил по бумаге. Монтейн с его опытами. И мысли Паскаля. Это несомненно. Он подчеркнул фамилии. Затем возьмите рассуждение о методе. Примечание. «Рассуждение о методе», сочинение Рене Декарта, 1596-1650 годы, французского философа, математика, физика. Конец примечания. «О каком?» — спросила элен Но Хью не расслышал вопроса. «И посмотрите Левиафана Гопса, если будет время». Продолжал он со все нарастающей уверенностью и гордостью. Затем Ньютона. Это совсем обязательно. Потому что если не знаешь философии Ньютона, ты не поймешь, почему наука развивалась так, а не иначе. Все, что потребуется, вы найдете в метафизических основах современной науки Берта. Пока он писал, стояло недолгое молчание. Приехали Том, Эйлин и сивилла элен слышала, как они разговаривают в соседней комнате, но не оторвала глаз от бумаги. — Затем прочтите «Юма», — продолжал он. — Лучше начните с эссе. Они великолепны. — Такая глубина, такая невероятная проницательность. — Проницательность? — повторила элен и самодовольно улыбнулась. — Да. Это как раз то слово, которое она подыскивала. Как раз такое она хотела быть, проницательной, как слон, как старая овчарка, как юм, если вам это больше нравится. Но в то же время она хотела остаться такой, какой была, юной, но проницательной, живой и привлекательной, но проницательной, порывистой и... «Канта я вас читать не заставлю». снисходительно произнес Хью. «Но думаю...» — он снова начал писать. «Думаю, что стоит почитать одного-двух неокантианцев, философию, как если бы Файхингера, и теоретическую биологию Экскюля». Примечание. Файхингер Ханс, 1852-1933 годы, немецкий философ-идеалист, Создатель концепции функциализма, учения о мире как совокупности иллюзий, конец примечания. Дело в том, что Кант оказал воздействие на всю науку нашего столетия, так же, как Ньютон на науку XVIII и XIX веков. элен внезапно раздался чей-то голос. Они прервали беседу и взглянули на дверь, откуда появилась улыбающееся надменно красивое лицо Джерри Уотчета. Голубые глаза, блестящие на фоне загорелой кожи, смотрели то на нее, то на него, с некоторой издевкой. Сделав шаг вперед, он фамильярно привлек к себе Элен. Чем развлекаетесь? — Кроссвордами или журнальными ребусами? Он пару раз покровительственно похлопал ее по плечу. Словно она лошадь, мысленно вознегодовал Хью. Этот молодец и в самом деле походил на конюха. Курчавые золотисто-каштановые волосы, лицо с плоскими чертами, одновременно ребячливое и тупое. Этот парень словно только что явился из эпсомских конюшен. Эллен улыбнулась той улыбкой, которая должна была быть презрительно надменной, улыбкой образованной женщины. — Ты бы в любом случае подумал, что это кроссворд, — произнесла она. Затем вдруг добавила, сменив тон. — Кстати, вы знакомы? И она перевела свой пристальный взгляд с Джерри на Хью. — Так точно, — ответил Джерри. не убирая правой руки с плеча элен, а левую приложил к виску, пародируя армейское приветствие. «Добрый вечер, полковник!» Покорно, как овца, Хью приложил ладонь к виску. Вся его сила, весь его авторитет рассеялись, когда ему поневоле пришлось покинуть мир книг и вернуться к сложным обстоятельствам личной жизни». Он почувствовал себя, как раненый буревестник, упавший на сухой песчаный берег. Беспомощным и неудачником, робким и безобразным. И как легко, однако, было напустить на себя этакую всепроницающую улыбчивость и многозначительно сказать «Да, я знаю мистера Отчета весьма хорошо. Знаю его». И Тон подразумевал бы всю сущность человека, о котором шла речь. Джентльмен Бон Виван, профессиональный игрок и профессиональный любовник. В настоящее время он был в фаворе у Мэри Эмберли, как полагали все. Весьма близко знаком с мистером Отчетом. Вот что надо было сказать. Но он не сказал этого. а лишь улыбнулся и глупо прижал руку к виску в военном салюте. Тем временем Джерри устроился на подлокотнике дивана и сквозь дым сигареты принялся рассматривать элен со спокойной и непринужденной наглостью, оценивая ее по частям — бедра, талия, грудь. «Знаешь, элен наконец сказал он, — ты с каждым днем становишься все привлекательнее и привлекательнее». Вспыхнув, элен запрокинула назад голову и раскохоталась. Но внезапно ее лицо окаменело. Она разозлилась. Разозлилась на Джерри за его невыносимую наглость, разозлилась больше всего на себя за то, что ей польстила эта наглость, за то, что с унизительным автоматизмом отреагировала на его вызывающую лесть. Покраснела и захихикала, как школьница — А философия, как если бы, очки в роговой оправе, новая жизнь и картотека. Стоило только мужчине сказать о ее привлекательности, как вся эта наука перестала казаться слишком важной. Она повернулась к Хью, ища защиты и поддержки, но он поспешно отвел взгляд и отвернулся. Его лицо стало задумчиво рассеянным. Было видно, что он думал о чем-то постороннем. «Он рассердился на меня?» — подумала она. Был оскорблен тем, с каким удовольствием она приняла комплимент Джерри. Но ведь это все равно, что мигнуть от грохота револьверного выстрела. Человек не невластен над такими действиями. Должен же Хью понять, что она искренне хочет начать новую жизнь и стать благоразумной. Вместо этого он отошел в сторону, показав, что не желает больше иметь с ней дело. О, как это нечестно! За холодной личиной отчужденности Хью более чем когда-либо чувствовал себя, как бадлеровский альбатрос комго си гиль эд комик э примечание крылатый путник тот как свет он к нам летит недавно был красив и вот смешон и мертв французский Из стихотворения французского поэта-декадента Шарля Бодлера, 1821-1867 годы. Конец примечания. Ах, эти захватывающие дух лазурные неокантианские выверты! Из соседней комнаты ревел граммофон. Да, сэр, она моя девчонка! Джерри просвистел пару тактов, затем повернулся к элен «Как насчет Фокстротта?» «Если, конечно, ты закончила с полковником». Он бросил язвительный взгляд на отвернувшегося Хью. «Я не хотел бы прерывать». Теперь подошла очередь элен взглянуть на Хью. «Понимаете?» — нерешительно произнесла она. Не подымая глаз, Хью поспешил сказать. «Нет-нет, не возражаю». И сам удивился своему поступку. «Какой бес!» Ударил его в ребро, заставив признать свое поражение до самой битвы. Уступить ее конюху, размазня и трус. И все же, цинично сказал он себе, она, пожалуй, предпочтет конюха. Наверное. Он поднялся, пробормотал что-то насчет важного разговора, с кем то кто должен был вот-вот подойти, и двинулся к двери, ведущей на лестницу. Ну что ж... «Если он не хочет, чтобы я была с ним, — в негодовании думала элен если я ему не нужна...» Она была обижена и уязвлена. «Полковник вышел в отставку», — заметил Джерри. Затем, вновь возвращаясь к той же теме, «Ну так как насчет того, чтобы чуть-чуть потанцевать?» Он поднялся с подлокотника и подал ей руку. элен сжала ее ладонью и встала с низкого стула. «Нет, сэр!» «Не говорите, может быть!» — пропел он, обняв ее за талию. Вихрь танца увлек их, и они, извиваясь в такт музыки, двинулись в соседнюю комнату.